Глава тринадцатая Эмбер решила, что никогда не простит Коула и саму себя. С тех пор, как он улетел вместе с Закири на Аляску, прошла неделя. Все это время она перебирала в уме события прошедшего месяца и пыталась понять, где совершила ошибку. «Мне следовало сразу понять», — сказала она Дестине. «Был вечер пятницы. Эмбер меньше всего хотела торчать одной в огромном пентхаусе поэтому она приняла предложение Дестине выпить по бокалу мартини в баре клуба Баккара. Понять что? Что, когда речь идет о таких огромных деньгах, большинство людей становятся безжалостными. Может, тебе все-таки с ним поговорить? Эмбер сделала глоток мартини. Зачем? Он снова будет мне лгать. Ты не можешь знать наверняка, лгал он тебе или нет. «Получается, что Хендерсон подготовился к сделке на миллиард долларов меньше, чем за двое суток после суда. Тебе не кажется, что для этого нужно больше времени?» Похоже, у Дестини не оказалось на это ответа. «Я совершила огромную ошибку», — продолжила Эмбер. «Что, если я больше никогда не увижу Заккери?» «Почему? Ты можешь в любое время полететь на Аляску?» Эмбер покачала головой. «Нет, не могу». «Почему?» «Потому что не хочу видеть Коула». Эмбер допила остатки мартини. «Давай еще закажем по бокалу». «Давай». Дести не сделала знак официанту. Лука целый день пишет мне сообщение. «Я по нему скучаю. А ты по Коулу?» «Как я могу скучать по человеку, которого не существует? Если бы тот Коул, с которым ты провела эти несколько недель, был настоящим, ты бы сейчас его любила?» «Это бессмысленный вопрос». Я видела, как ты на него смотрела в зале суда. Когда Коул встретился с ней взглядом по окончании слушания, у нее создалось ощущение, что для него в целом мире никого не существовало, кроме нее и Закери. Если бы он на самом деле был таким, как в зале суда, я бы отдала ему свое сердце. У Дестини зазвонил телефон. Посмотрев на экран, она приложила его к уху. Дестини Фрост... Она с полминуты слушала своего собеседника. «Это срочно?» Эмбер расстроилась. Она не хотела, чтобы ее подруга ушла. «Мы в Бакара». «Почему она сказала «мы»?» – подумала Эмбер. «Да, давайте встретимся». Когда Дестини закончила разговаривать, Эмбер поднялась и взяла свою сумочку. «Ты куда?» – спросила Дестини. «Не хочу тебе мешать». «Ты не будешь мешать. Эта встреча касается тебя». Эмбер села на свое место. «Меня? Я уже уволена?» «Конечно, нет». «Тогда кто тебе звонил?» «Фредерик Гэллоуэй. Из Гэллоуэй, Тернер энд Хоппл. «Это имя мне ни о чем не говорит. Он новый адвокат Коула в Атланте». «Что ему нужно?» – пробурчала Эмбер. «Он собирается привезти тебе какие-то бумаги». Она нахмурилась. «Я не знаю, чего еще хочет от меня Коула». «Я и так уже отдала ему все, что у меня было». Дестини сжала ее руку. «Все будет хорошо». «Мисс Фрост?» Повернув голову, Эмбер увидела импозантного мужчину лет шестьдесяти. «Мистер Гэллоуэй, рада вас видеть», — сказала Дестини, поднявшись. «Это моя клиентка Эмбер Уэлсли». «Очень приятно, мисс Уэлсли», — вежливо произнес адвокат. «Зовите меня Эмбер». «Администратор клуба любезно предоставил нам небольшую комнату на четвертом этаже», сказал мистер Гэллоуэй. Небольшая комната оказалась довольно просторным конференц-залом. На столе стоял поднос с кофейником и чашками. Дести не налила себе и Фредерику кофе. Эмбер отказалась от напитка. Она была слишком напряжена. «Не буду тратить время на лишние предисловия», начал мистер Гэллоуэй, когда они сели за стол. «Мой клиент Коул Хендерсон собирается учредить трастовый фонд на имя своего брата Закери». «Как великодушно с его стороны!» — не сдержала Эмбер. Фредерик посмотрел на нее с удивлением. Дестине ударила ее мыском туфли по лодыжке. «Что я такого сказала?» — возмутилась Эмбер. «Он крадет у Закери миллиард долларов, а теперь хочет учредить на его имя трастовый фонд». Адвокат прокашлялся. Мой клиент распорядился, чтобы мисс Уэлсли управляла этим фондом до достижения Заккери 18 лет. Эмбер небрежно пожала плечами. Уверена, за 18 лет денег накопится достаточно для того, чтобы оплатить обучение Заккери в колледже. Сдерживая улыбку, мистер Галуэй пододвинул к Дестини стопку бумаг. За управление фондом мисс Уэлсли будет получать жалование. «Я не возьму ни цента из этих денег», – заявила Эмбер. То, что некоторые люди считают приемлемым использовать беззащитного младенца как средство. Эмбер, перебила ее Дестини. Что? Здесь речь идет обо всей сумме, вырученной от продажи Коу Стегл Эйрлайнс. Я не понимаю, что это означает, пробормотала Эмбер. Коул намерен вложить весь миллиард долларов в трастовый фонд на имя закери Ты будешь им управлять, а я назначена юридическим консультантом. Дестини посмотрела на Фредерика и тот утвердительно кивнул. эмбер откинула волосы с лба «Ты только что сказала, что Коул хочет, чтобы я распоряжалась всеми деньгами, или мне послышалось?» «Не послышалось улыбнулась до Дестине. «Мистер Хендерсон также распорядился, чтобы ваши перелеты до Аляски и обратно оплачивались из этого фонда. Он подчеркнул, что их количество не ограничено», — произнес Фредерик, указав на абзац, в котором об этом говорилось. «Это удивительно!» — сказала Дестине. «У меня есть план. Это касается нас с тобой. Я хочу, чтобы ты как можно чаще прилетала на Аляску». Вспомнились Эмбер слова Коула. «О боже!» — пробормотала она, накрыв рот ладонью. «Он никакой не обманщик. Коул не использовал их закири в корыстных целях, и это означает, что он достоин ее любви». Коул знал, где совершил ошибку. Ему не следовало оставлять Эмбер в Атланте. Он должен был сразу рассказать ей о Трастовом фонде на имя Зайкере. Он знал, что Фредерик передал ей документы в пятницу вечером и думал, что она ему позвонит. Но прошло уже два дня, а она так с ним и не связалась. Лука каждый день звонил Дестине, но она ему не отвечала. Только прошлой ночью до него дошло, где он прокололся. Эмбер не хотела, чтобы ее оповещали о решениях, касающихся Зеккере. Она хотела участвовать в их принятии и заслуживала этого. То же самое можно было сказать о решениях, касающихся самого Коула. Он понял, что любит ее и хочет провести с ней остаток жизни. Поведение Эмбер говорило о том, что он тоже ей не безразличен. Но сможет ли он убедить ее его простить? Припарковавшись на стоянке аэропорта Джуна, Коул повернулся и посмотрел на Зайкери, сидящего в детском кресле. «Ну что, поехали за Эмбер, дружище?» «Да», — ответил Зайкери. «Будем считать, что это означает «да». Расстегнув ремни кресла, Коул взял Зайкери на руки, достал из багажника спортивную сумку с вещами и направился к входу в здание терминала. Ради удобства Зайкери, Он решил лететь бизнес-классом. Сначала они доберутся до Сиэтла, а там пересядут на рейс до Атланты. Возможно, им удастся немного поспать. Коулу раздался рядом с ним знакомый мягкий голос, когда он шел к пункту регистрации пассажиров. Не веря своим ушам, он на мгновение застыл на месте, а когда наконец повернулся, увидел Эмбер, стоящую в футах в пяти от него. Она улыбалась и сердце подпрыгнуло у него в груди. Бросив сумку на пол, он подошел к ней. «Эмбер, я прилетела к вам», — сказала она. Закири потянулся к ней, и она взяла его на руки. «А мы собирались лететь к тебе в Атланту. Я был неправ и хочу попросить у тебя прощения». «Это я должна попросить у тебя прощения. Мне не следовало в тебе сомневаться». «У тебя было множество причин для сомнений». Я надеялся что ты все поймешь, когда узнаешь о Трастовом фонде. Я поняла. Именно поэтому я здесь. Я был неправ. Мне не следовало в одиночку принимать решение относительно продажи Коустыгал. Но ты сказал, что не можешь управлять двумя компаниями. Да, я действительно не могу этого делать. Но на момент нашего предыдущего разговора я не рассмотрел все варианты. Теперь я их рассмотрел, но не стану принимать решение без тебя. Прервавшись, он заключил их Закири в объятия и прошептал ей на ухо. «Я люблю тебя. Ты нужна мне. А Закири для счастья нужна полная семья. Она у него будет, только если ты станешь моей женой. Я понимаю, для тебя все это слишком... Я тоже тебя люблю, Коул. Перебила его она. И я выйду за тебя замуж и стану матерью Закири». Почувствовав облегчение, Коул накрыл ее губы своими, И они целовались до тех пор, пока Зайкери между ними не начал извиваться. «Мы можем обсудить еще одну вещь», — спросил Коул Эмбер. «О чем ты хочешь поговорить?» «О слиянии авиакомпаний». Она удивленно посмотрела на него. «Это решение мы должны будем принять вместе», — продолжил он. «Если ты будешь против, распоряжение от Раста фонде останется в силе». Кстати, Лука обеими руками за слияние. Главный офис будет находиться здесь, на Аляске, но мы будем постоянно перемещаться между двумя штатами». «Я согласна», – просто ответила она. К ним подошла дестини «Вот вы где. Привет, Коул. Ты знал, что мы прилетаем этим рейсом?» «Нет, я собирался лететь в Атланту». дестини широко улыбнулась Эмвер. «Я же тебе говорила... Привет, Закери!» «Лука знает, что ты здесь?» – спросил Коул. Я только что ему позвонила. Тогда он будет здесь через пару минут. Офис Aviation 58 находился в другом конце территории аэропорта, но коу узнал что его друг уже бросил все свои дела и бежит сюда. «Как у вас двоих дела?» – спросила Дестини. «Она согласилась стать моей женой», – ответил Коул. «И мы решили не продавать Коустыгл». «Ну вы, ребята, даете!» – рассмеялась она. В следующую секунду... От толпы отделился Лука, и она, смеясь, побежала к нему. Коул снова притянул Эмбер и поцеловал. «Я так тебя люблю!» «Да!» — воскликнул Закери. «И тебя тоже!» — да. смеясь добавил Коул. «Кстати, Эмбер, мы с тобой не обсудили еще один вопрос!» Прошептал он ей на ухо. «Как ты смотришь на то чтобы подарить Закери братика или сестренку?» «Отличная идея!» «Почему бы нам сегодня же не начать над этим работать?» Ответила Эмбер, и он почувствовал себя самым счастливым человеком на свете.